Однажды актер в проходной мозг фильма остановил выходящего с портфелем в руках человека. Что у вас в портфеле, спросил бдительный актер, сценарий, ответил человек. Его задержали до прихода начальника охраны, а потом выпустили. Чего ты его задержал-то, спросил начальник актера. Так вчера на общем собрании студии говорили, что сценариев не хватает